Джеймс гейтсбери секрет ее бессмертия многие люди пытаются раскрыть тайну бессмертия, но пока это еще никому не удавалось. Однажды журналист джеймс, находящийся в постоянном поиске сенсаций, вдруг узнает, что секрет бессмертия действительно существует. Чтобы раскрыть эту тайну, он едет в одно таинственное поместье, где видит собственными глазами девушку которую смогли воскресить. Но кто и каким образом это сделал? Когда Джеймс узнает правду, то она повергает его в шок. 2023 год